Хейли. Я поинтересовалась у Зел, что у нее болит, и она ответила все. Я попыталась как-то помочь. Принесла аспирин и налила кока-колу в ту самую голубую чашку, которую она дала мне в первый день. Я даже не забыла взять с собой подставку. Когда Зэл заболела, я поняла, что мои дни здесь сочтены. И все, что мне хочется сделать, надо делать как можно скорее. Я уже жила взаймы с тех пор, как Катер очнулся. То, что мама разрешила мне пожить у Зелла еще несколько дней, было настоящим чудом. А я не из тех, кто игнорирует чудеса. Зел назвала эти дополнительные дни бонусным временем. Вслух я ничего не сказала, но мне понравилось, что она так думает. На глаза мне наворачивались слезы, когда я думала о том, что мне придется прощаться но ни одна из нас пока не хотела об этом заговаривать. Мы упорно трудились, чтобы подготовить двор к утверждению в качестве среды обитания для диких животных, заканчивая последние пункты в списке. По правде говоря, я была уверена, что Зел заболела как раз от работы на улице в такую жару. Мне было стыдно, хотя она велела о таком даже не думать. Она приняла аспирин, выпила немного кока-колы Потом крепко уснула. И это было моим шансом. Я собиралась вернуться в дом мистера Дойла с тех самых пор, как он дал мне мороженое. Но клянусь, не для того, чтобы увидеть его. Я хотела навестить его маму, потому что он сказал мне, что она плохо себя чувствует. Он сказал, что она все больше слабеет, и он думает, что она может умереть. Я нарисовала для нее картинку, которая, как мне казалось, могла бы сделать ее чуточку счастливее и намеревалась передать ее ей перед отъездом. Когда Зел спросила меня про картинку, я сказала, что это для катера, а она назвала мой поступок милым. Это была просто маленькая ложь. Я очень тихо открыла дверь, но она все равно щелкнула, когда я ее закрывала поэтому я постояла на крыльце несколько минут, чтобы посмотреть, не разбудит ли звук зел. Я смотрела на Зэл в окно, но она не двигалась. Я надеялась, что, проснувшись, она почувствует себя лучше. Хорошо еще, что ей не придется сегодня вечером готовить для меня ужин, потому что мама и парень из скорой помощи поведут меня в кафе. Только меня одну. При мысли о том, что две пары их глаз будут смотреть, как я ем, у меня внутри все содрогалось. Поэтому я старалась не думать об этом. Я не представляла, как смогу проглотить хотя бы кусочек. На ходу я посмотрела на картинку, которую несла. Я нарисовала радугу, солнце и несколько птиц. Только когда я очутилась на другой стороне улицы, Мне пришло в голову, что картинка вся про небо. И я догадывалась, что именно туда скоро отправится мама мистера Дойла. На самое небо. К Богу. Я не знала, правильно или неправильно такое рисовать. Хочет ли человек, который готовится отправиться на небеса, думать о таком? Вдруг не хочет. Я уже почти убедила себя вернуться к Зэл и нарисовать совершенно другую картинку, когда мистер Дойл вышел на крыльцо и окликнул меня по имени. Он довольно громко его выкрикнул. Я немного встревожилась, как бы Зэл не услышала, и не выбежала наружу, чтобы погнать меня назад, к себе в дом, и наградить тем обеспокоенным взглядом, каким смотрела всякий раз, когда всплывало имя мистера Дойла. Я вспомнила, как тихо она лежала на диване, как ее грудь медленно поднималась и опускалась. Я оглянулась на ее дом, не увидела никаких признаков ее присутствия, повернулась и приветственно помахала рукой. «Ну, Кейли, скажи мне, что привело тебя сюда?» У мистера Дойла была забавная улыбка, будто он знал ответ на загадку, которого не знаю я. Я показала ему картинку. «Это я нарисовала», — объяснила я, — «для вашей мамы». Он смотрелся в картинку. Очки слегка сползли вниз по носу. Его рот был приоткрыт, и я уловила запах кофе, который он пил. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не сморщить нос от запаха. Он переводил взгляд с картинки на меня и обратно. — Ты очень хорошая художница, Кейли. Я думаю, что моя мать будет очень рада ее получить. Он потянулся к ней, но я отдернула руку. Я... я сама хотела ей подарить. Я посмотрела ему в лицо, чтобы понять, не сердится ли он. Я никогда раньше не бывала в его доме. Туда, наверное, уже много лет никто не заходил, кроме мистера Дойла, его матери и Джесси. Когда он дал мне мороженое, то, казалось, хотел, чтобы я осталась снаружи. На его лице снова появилось то странное выражение с ответом на загадку, и он слегка улыбнулся мне. Он протянул руку и взъерошил мне волосы. «Ну, конечно, Кейли», — сказал он, — «ты можешь войти и отдать маме свою картинку». Его рука осталась лежать у меня на голове. Она была тяжелая и теплая. И он как будто был не против, что волосы у меня грязные и потные. «Ты вдумчивая девочка», — продолжал он. «Такое в нашем мире нечасто встречается». Он поманил меня в дом, и я последовала за ним через парадную дверь, которая вела в гостиную, где стояли несколько диванов и большой телевизор. Звук был повернут на полную громкость. Крутились мультфильмы, но никто их не смотрел. Я предположила, что Джесси, который был похож на переросшего мальчика, Начал их смотреть, но потерял интерес. Катер иногда так делал и вечно забывал выключить телевизор. Это приходилось делать мне. Не то мама читала нам лекции о стоимости электричества и угрожала убрать телевизор в шкаф. Она уже делала это однажды, так что мы знали, что она говорит серьезно. Все еще, держа в руке свою картинку, я последовала за мистером Дойлом на кухню. Мы прошли мимо двери, запертой на висячий замок. Я посмотрела на замок, потом снова на мистера Дойла. Наверное, у меня было странное выражение лица, потому что он поспешил объяснить. За дверью лестница, которая ведет в подвал. Однажды мама с нее упала, так что мне пришлось запереть дверь. Ты же понимаешь, я не могу быть здесь круглые сутки. Он махнул мне в сторону кухни, и я пошла с ним подальше от запертой двери. Я слышала про то, что дом делают безопасным для детей, но для взрослых. Я подумала, не сказать ли ему это, но потом решила, а вдруг он сочтет это смешным, а вдруг обидится. Запах из кухни ударил мне в нос еще до того, как мы завернули за угол. Смесь гниющей еды подгоревшего кофе. Переступив порог, я попыталась скрыть шок, чтобы он не отразился на моем лице. Но, наверное, у меня не получилось, потому что мистер Дойл засмеялся. «Наверное, мне нужно нанять домработницу, а?» Он указал на беспорядок. «Как я уже сказал, я не могу быть здесь круглые сутки». Тарелки с остатками прилипшей еды были свалены в раковину, расползлись из нее на стол. Посреди кухни на полу растекалась какая-то лужа. Мусор вываливался из мусорного ведра, а вдоль стены стояли другие полные мешки для мусора, неплотно увязанные. Как только я вошла в комнату, запах ударил мне в нос, обжег глотку, и мне пришлось выдохнуть ртом, чтобы не закашляться. Обойдя лужу, мистер Дойл отодвинул от шаткого стола в углу комнаты стул, чтобы я могла сесть. Он помахал над ним рукой, как официант в модном ресторане, и сказал, «Присаживайтесь, мадам!» Как будто пытался быть французом. Сев, я собралась была положить свою картинку на стол, но потом передумала, боясь, что положу ее во что-нибудь липкое и испорчу. «Я только посмотрю, проснулась ли мама», сказал он и вышел из комнаты. «Я просто сидела, и ждала, когда мой нос привыкнет, и надеялась, что мистер Дойл не оставит меня тут надолго. Прислушиваясь к его удалявшимся шагам, я оглядела беспорядок кругом. Где-то в глубине души я думала, а вдруг стоит встать и помыть посуду, или сделать что-нибудь, чтобы помочь. Я подумала об идеально чистом доме Зел через дорогу. С ее пола практически есть можно. И в этот момент мне захотелось телепортироваться туда, обратно, в то место, откуда я только что ускользнула. Я подумала о Зелл, которая глубоко спала. Что, если она проснется, меня не будет? Догадается ли она, где я нахожусь? Мой желудок сжался от чувства вины и еще чего-то более глубокого, чего-то, что я не могла назвать. Я огляделась в поисках часов, чтобы следить за временем и не задерживаться слишком долго. И действительно, на стене висели часы круглые и черно-белые, в точности такие, как в любой из школ, где я когда-либо училась. Но они давно остановились. Стрелки замерли на 10 двух. Я посмотрела на микроволновку, но на дисплее было написано 34 как будто кто-то что-то готовил и остановил процесс до того, как зазвонил таймер. Встав, я подошла к микроволновке, чтобы сбросить счетчик и увидеть фактическое время — 2.22. Если я потороплюсь, то успею вернуться до того, как проснется Зел, и она вообще ничего не заметит. На микроволновке лежала маленькая белая сумка с буквами ЧВС, напечатанными красным цветом. Я слышала, как голос матери говорит мне не совать нос в чужие дела. Но я не могла сдержаться от любопытства. И пока я ждала, мне больше нечем было заняться, только оглядываться по сторонам. Поэтому я заглянула внутрь. Моим глазам потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что передо мной. Я посмотрела на предметы, пытаясь соотнести вещи, которые увидела в сумке, с местом, в котором находилась. В сумке лежала маленькая коробочка тампонов, пакетик кислых детских леденцов и фиолетовый лак для ногтей. Я попыталась сообразить, кто из трех живущих тут людей мог бы пользоваться такими предметами. Может быть, Джесси любил кислые леденцы? Но я сомневалась, что кто-то из них троих пользовался тампонами или фиолетовым лаком для ногтей. Я знала, что с определенного возраста у старых женщин уже не бывает месячных. И маловероятно, что умирающая старуха станет красить ногти. А если бы и стала, то не фиолетовым лаком. Я услышала, как в задней части дома закрылась дверь. Потом раздался звук шагов, возвращающихся на кухню. Я поспешила обратно к столу и села, как будто вообще не сходила с места. А сердце у меня колотилось так, словно я только что пробежала марафон. Когда вернулся мистер Дойл, я сидела, держа в руках свою картинку, стараясь не выглядеть испуганной. «Мне очень жаль», — сказал он. «Моя мать спит». Он протянул ко мне руку. «Но я возьму твою красивую картинку и отдам ей, как только она проснется». «Что скажешь?» Я кивнула, внезапно потеряв дар речи, И пожалев, что вообще пошла в дом мистера Дойла. Сама атмосфера как будто изменилась, как будто грязь кухни или чего-то еще испортили сам воздух. Я не смела скользнуть взглядом к сумочке на микроволновке, чтобы не выдать себя. Я протянула ему картинку, и он несколько секунд смотрел на нее, а потом подсунул под магнит на холодильнике. Удовлетворенный, что нашел для нее место, он снова повернулся ко мне. «Хочешь мороженого?» При этих словах в его взгляде возникло какое-то нетерпение или томление, и я знала, что отказ его разочарует, но я не могла перестать думать о сумочке на микроволновке. И как странно, я себя вдруг почувствовала, пока на нее смотрела. Я подумала о том, как расстроилась Зел, когда я в последний раз заходила сюда. О ее взгляде, когда она предупреждала меня о мистере Дойле. Наверное, мне стоило ее послушать. Я встала. Мне пора возвращаться. Когда я уходила, Зел спала. И я не хочу, чтобы она волновалась. Мистер Дойл кивнул, поджав губы. Потом улыбнулся и обнял меня за плечи. Я чувствовала запах пота от его подмышек, сало из его пор, кофе от его дыхания. «Давай я тебя провожу», — сказал он. В дверях мы остановились. «Есть надежда, что ты захочешь помочь устроить такой же прудик, какой вы соорудили во дворе узел?» «Я думал, устроить что-нибудь такое для матери. Может быть, осенью, когда станет прохладнее, она сможет посидеть возле него». Я подумала о том, что это порадовало бы его мать. И что, вероятно, Зел ошибалась насчет мистера Дойла. «Я бы тебе кое-чем заплатил за труды», — добавил он. «Я не могла отрицать, что деньги мне пригодятся. Деньги — единственное, от чего я никогда не отказываюсь. Я подумала, что Зэл не стала бы возражать, если бы я выполнила работу и в самом деле получила бы за нее реальные деньги». «Я спрошу у Зел, сказала я. Он снова улыбнулся мне той улыбкой, которая говорила, что он знает что-то, чего не знаю я, и что это нечто очень его забавляет. «Обязательно спроси», — произнес он. «Я сделала шаг назад, подальше от него, к дому Зел. Я думала, что он отпустит меня, но он не сделал этого». Вместо этого его хватка стала крепче, и он потянул меня к себе. «Ну, обними меня на прощание», — попросил он. В его голосе сквозило разочарование, как будто я веду себя нелепо, пытаясь уйти, не обняв его. Я позволила ему обнять меня. Мои руки безвольно повисли по бокам. Рожав руки, он посмотрел мне в глаза. Глаза у него были коричневым и зеленым, этот цвет называют ореховым. «Ты должна обнять меня в ответ, иначе это не считается», — сказал он. Вместо того, чтобы сопротивляться, как мне хотелось, я обняла его. Я говорила себе, что поступаю правильно, что просто обнимаю одинокого мужчину, у которого нет в жизни никого, кто бы любил его в ответ. Я слегка обняла его, как обычно обнимала Джо, когда мама заставляла меня. Потом я быстро отстранилась. «Я дам тебе знать, когда займусь прудом. Сначала нужно найти речные камни, чтобы выложить его по краю. Как, по-твоему, красиво получится?» — спросил он. Я молча кивнула, но потом все же подала голос. «Конечно!» Выдавила я, хотя понятия не имела, что такое речные камни. Но я согласилась, потому что иногда лучше просто согласиться.